Глава девятнадцатая К загородному семейному дому Перикл добрался немного уставшим и изрядно запылившимся. Дом окружала новая, высокая и прочная стена, и впустили его не сразу. Ворота, наконец, открылись, Перикл и Эпикл прошли за стену и остановились на краю галереи, которая тянулась вдоль одной стороны дома как крыльцо. Красная черепичная крыша держалась на резных каменных колоннах. Перикл еще любовался результатами работы, когда из дома донесся вскрик, и следом торопливо вышла Агариста. Эпикл расцвел улыбкой, словно это он только что вызвал ее сына из ниоткуда. В знак постигшего семью горя и, соблюдая траур по мужу, Агариста носила темные одеяния. Елена, сестра Перикла, вышла замуж и жила теперь счастливо в своем доме внутри городской стены. Ее мужем был торговец, имевший пятую долю в трех кораблях. Перикол кивнул и улыбнулся матери, которая разразилась одновременно словами и слезами. Он выискивал глазами Фетиду, но не увидел ее. Из кухни вышел маний и, обняв молодого хозяина поместья, положил руку ему на плечо. — Сожалею о твоем отце. Великий был человек. Маней оглядел Перикла, между бровями у него пролегла складка, как будто он увидел что-то новое и повзрослел. Клянусь богами, парень, я помню, как изображал для тебя Минотавра и носил на плечах по полю. И вот я вижу тебя, такого рослого, покрытого шрамами. Жаль, что он этого не видит». Агариста снова уже озабоченно посмотрела на сына, худощавого в запыленной одежде молодого мужчину, вернувшегося домой после долгого отсутствия. Перикол поспешил успокоить мать. «На Кипре были небольшие стычки. Ничего серьезного. Шрам на икре до царапина наключиться Там был хороший лекарь. Все заживет. Я потом тебе расскажу». К удивлению Перикла Маней похлопал его по плечу. «Я имею в виду не раны, хотя и рад, что они заживают. и о том, что ты уже не мальчишка». «А как иначе? Время-то идет», — беспечно ответил Перикл, не совсем поняв, что хотел сказать Маней, а потому обратил все в шутку. Манни только улыбнулся как-то странно и отошел в сторону. В тени галереи появилась фетида, и ее быстрые шаги по деревянному настилу отозвались эхом. Раскрасневшаяся, она тыльной стороной ладони вытирала грязное пятно на лбу. Высоко собранные волосы были наспех заколоты булавкой. Короткая, выше колен темно-синяя туника больше соответствовала мужскому стилю, чем женскому. Но ноги у нее были красивые — На его лице расплылась улыбка. По пути домой, в море, он не раз представлял свое триумфальное возвращение. В мечтах он обнимал и крепко целовал ее, но никогда не видел такой, похожей на работницу конюшни, вспотевшей, испачканной чем-то похожим на навоз. Еще мгновение муж и жена смотрели друг на друга, затаив дыхание. Глядя на них, его мать покраснела, смущенная этой близостью, отвернулась потом, словно вспомнив что-то и заново испытав боль, оглянулась. Фитида подбежала к нему, и все было так, как и представлял себе Перикл. Его жена расплакалась, как будто не ожидала увидеть его таким. Прижалась губами к его шее, щеке. Она определенно пришла из конюшни, но это было неважно, и он притянул ее к себе и обнял так крепко, что у нее перехватило дух. — Полегче, — прошептала Фитида. — Ты задушишь ребенка. Мир замер, и даже воздух как будто застыл, когда Перикл, отстранившись, посмотрел на женщину, которую едва знал, но которая готовилась стать матерью его ребенка. Тихий голосок в голове спросил, не кимано ли это дитя. Но время для сомнений было неподходящее. От собрания на делосе до свадьбы прошел по меньшей мере месяц. Нет, ребенок был его, ведь в брачную ночь он четыре раза вливал в нее свое семя. Пауза затянулась, и Перикл, наконец, опомнился. «Они знают», — прошептал он. Фетида покачала головой, прижимаясь губами к его шее. «Я ждала, чтобы сказать тебе первому». Этому второму признанию он обрадовался не меньше, чем первому. Жена ждала его, она преданна только ему. Она на его стороне даже больше, чем мать». Он положил руку на ее живот и, ощутив легкую припухлость под туникой, повернулся к матери. «Похоже, ты, наконец, станешь бабушкой. Если родится мальчик, назову Ксантипом». Агариста замерла, пораженная новостью, и глаза ее расширились, когда она увидела, где лежит рука ее сына. Ей, сорокалетний это слово не подходило совершенно. Сделав над собой усилие, она шагнула к нему и обняла. «Твой отец был бы рад это слышать. Сегодня вечером устроим пир по случаю твоего благополучного возвращения домой. Я приглашу всех соседей, всех наших друзей». Перекол заметил, что мать не поздравила Фетиду и невольно нахмурился. «Пусть это будет заодно и свадебный пир, мама. Раньше у нас не было времени». «Это было бы замечательно», — сказала Фетида. Что-то в ее голосе зацепило Агресту, как рыболовный крючок. Глаза блеснули, и Перикл перевел взгляд с одной женщины на другую, пытаясь понять, что происходит. Возможно, дело в том, что Фетида старше его и уже была замужем. Ясно было, что между двумя женщинами не просто понятное напряжение, но нечто большее, хотя обе изо всех сил пытались это скрыть. Это уже хорошо, если они обе любят его, то это своего рода связь. От этого можно сплотиться дальше. «Конечно», — согласилась мать после долгого молчания. Фетида стала благословением для дома. Она наладила порядок во всей нашей жизни, исправив то, что было неправильно. «Надеюсь, я не переступила черту», — сказала Фетида. «Просто у меня никогда не было собственного дома». Перикл еще раз обнял жену, не заметив, как улыбка замерла на губах матери. «Теперь у тебя есть дом». Он взял ее руки в свои и прижался щекой к щеке. «Ты родишь нашего ребенка здесь», — прошептал он ей в плечо. «И с тобой будут лучшие афинские повитухи. В конце концов, ты хозяйка этого поместья». «Я так и думала. Это как сон». Открыв глаза, она наткнулась на пристальный взгляд Агаристы и улыбнулась. «Идем. Хочу показать тебе новую купальню», — предложила Фетида. Не понять ее намерения было невозможно, что подтвердил и вспыхнувший на щеках румянец. Перикл пробормотал невнятное извинение и глупо улыбнулся, когда жена взяла его за руку и повела за собой. Оставшись с Манием и Эпиклом, Агариста долго молчала. — Мани, — наконец сказала она, — разошли посыльных с приглашением на сегодняшний вечер. Пусть скажут, что мы устраиваем праздник. Думаю, ты знаешь, кого пригласить. Слуга поклонился и вышел. Эпикл осторожно откашлялся. Агариста была намного моложе мужа, которого потеряла, и до сих пор оставалась красивой женщиной. С возрастом она, казалась стала еще более подтянутой, как будто время стесало лишнюю плоть. В спокойном настроении она выглядела лет на десять моложе своего возраста, и только когда улыбалась или хмурилась, у глаз и в уголках губ можно было разглядеть тончайшую паутинку морщин. Но сегодня она выглядела усталой от того ли, что ей пришлось несколько месяцев жить под одной крышей с женщиной, моложе ее. «Я собирался сегодня вечером вывести Перикла в город, познакомить с некоторыми людьми, которые уважали его отца». Он не стал продолжать. Агариста знала его достаточно хорошо, чтобы понять. Эпикл хочет получить для них ее приглашение. «Попроси их прийти», — махнула она рукой. «Пока мы еще можем это. Наполним дом светом, жизнью и вином». «Да, вином — это хорошая мысль. Мой сын — дома». По всему поместью зажгли лампы. В вечернем сумраке все выглядело очень красиво. Следов разрушений, причиненных персами, уже не осталось. Сгоревшие балки, разбитые плиты, снесенные стены — все заменили новыми. Богатство своего рода Агариста вложила в брак с Ксантипом, связав древнее имя с тем, кто был тогда подающим надежды молодым афинянином. Доверие и надежды обеих сторон, связанные с этим союзом, оправдались в полной мере. Имя Ксантипа стояло в первом ряду самых известных людей в Афинах, как Архонта, стратега и политика, создавшего Деласский союз. Из тех, кого он знал, Эпикл собирался пригласить четверых или пятерых. В течение дня это число выросло сначала до 30 затем до 60 а потом и до 200 Он отправлял в поместье одного за другим посыльных с вопросом, можно ли пригласить еще одну или три дюжины гостей. В такие моменты он радовался лишь тому, что его нет рядом с Агаристой, и он не слышит ее ответ. До него доходили лишь в изложении тех же посыльных только вежливые слова. День близился к вечеру, И на лицах гонцов все яснее проступало выражение изумления и даже священного ужаса, но число приглашенных только увеличивалось. Половину домашних рабов отправили в город за едой и вином, результатом же стало дальнейшее распространение новостей посредством сплетен и хвостовства. Неожиданно для себя Эпикл сделался в этот день едва ли не самым популярным человеком в Афинах поскольку все архонты и стратеги прошлых лет присылали своих представителей, пытаясь подкупом добиться приглашения. К закату он заплатил арендную плату на два года вперед и заметно пополнил личный запас вина с острова Тера, известного качеством виноградных лос и плодородной вулканической почвой. Когда сам Эпикл прибыл в поместье, она уже была переполнена гостями, и в вечернем эфире плыли звуки музыки. Такое нашествие навело его на мысль, что он, пожалуй, был слишком щедр с обещаниями. Что касается его самого, то он оказался в компании друзей, двоих из которых хотел познакомить с Периклом, а третий, которому он не мог отказать, сам попросил представить его сыну Ксантипа. Эпикла и его маленькую группу приняли со всей любезностью и направили по освещенной дорожке к избранному для пира месту. Поскольку ни одно помещение в доме не могло вместить всех гостей, Агаристо раздобыло в огромном количестве дубовые и мраморные столы, а также скамьи, подушки и накидки, часть которых принесли из комнат. На сотнях блюд разложили мясо и хлеб, оливки, инжир, вареный и жареный фарш в свиных желудках. В дальнем конце поля, под присмотром домашних слуг, жарились над костровой ямой два кабана. Шум, смех и даже пляски рождали атмосферу праздника. Глядя на все это сборище, Эпикл ощутил укол вины, но быстро успокоился, увидев множество довольных лиц. На смену лету пришла осень, но ветерок был мягкий, а небо ясное. Боги улыбнулись им или, возможно, хозяину поместья. Вскоре их отыскали разносчики вина, пробиравшиеся сквозь толпу как охотники с чистыми чашами, которые держали между пальцами словно цветы. Раздав чаши, они наполнили их вином и исчезли — «Однако трём», — заметил Эпикл, имея в виду, что красное вино разбавлено родниковой водой в таком соотношении. Он уже успел сделать первый глоток, когда из толпы вышел Перикл. Приветствовать гостей — обычный знак уважения со стороны хозяина, но Эпикл сразу же вырос в глазах трёх его товарищей. «Курьоз!» — самым серьёзным видом обратился он к Периклу. «Хочу познакомить тебя с моими друзьями!» «Анаксагор из Ионии, гость нашего города, подавший, как я понимаю, заявление о получении гражданства». Анаксагор низко поклонился. Высокий и худой он напоминал задрапированный тканью столб. «Добро пожаловать в мой дом, Анаксагор», — сказал Перикл. «Да прибудет на тебе благословение богов». «Весьма вероятно», — ответил Анаксагор. Перикл недоуменно моргнул, услышав столь странный ответ, но Эпикл уже подталкивал вперед другого. «Зенон! Еще один дикий лебедь! Он добрался к нам из Элеи, нашего города на западе Великой Греции!» Зенон был примерно ровесником Перикла, хотя и носил странное одеяние, собранное в большие складки и перехваченное поясом. Лицом он походил на грека с торчащим носом и глазами слегка на выкоте как будто таращился на что-то. Пока Перикл говорил зенон оглядывался по сторонам с выражением восторга добро пожаловать в мой дом зенон сказал перикл я еще не бывал в новых городах на западе это близко к риму зенон перестал двигаться как птица и полностью сосредоточился на перикле увиденное казалось вполне его удовлетворило и он кивнул я жил немного южнее, в неаполисе не знаю слышал ли ты курез что рим прогнал своих царей и знать «Думаю, без нашего влияния не обошлось. Возможно, они видели, как мы свергли наших тиранов. Римляне дали начало республике, где люди сами избирают себе власть. Афины научили их многому, хотя, возможно, многому еще предстоит научиться». Он похлопал Перикла по руке и поднял уже пустую чашу, показывая, чтобы ему налили еще. Последний из троих был в некотором смысле наименее странным». Даже на фоне таких чудаков, как Анаксагор и Зенон, не заметить его было невозможно. С первого взгляда Перикл понял, что перед ним афинянин, равный ему по положению. В пользу этого говорило все — подстриженная борода, редеющие волнистые волосы, намасленная кожа и скромная серебряная застежка, скрепляющая хитон. От внимания Перикла не укрылось значение порядка, в котором трое гостей были представлены ему. Явно гордясь знакомством с парой чужеземцев, Эпикл именно Афининина приберег напоследок. перекл был моложе. В своем поместье он мог бы настоять на том, чтобы гость поклонился первым. Однако, уловив идущие от Эпикла сигналы, он низко поклонился более старшему, выражая ему свое почтение. «Для меня большая честь представить тебе Эсхила, величайшего драматурга Афин», — сказал Эпикл. «Ты слишком великодушен», — «Для меня честь познакомиться с сыном Ксантипа», — ответил Эсхил. «Я знал твоего отца, Перикл. Я стоял с Ксантипом при марафоне вместе с Эпиклом. Мы были уверены, что не вернемся домой. Я помню это так хорошо, как будто все было вчера. Твой отец, конечно, рассказывал. Возможно, он видел, как умер мой брат. Мне так и не удалось поговорить об этом с ним. Но ты знал его лучше, чем я». «Если у тебя есть время, я с удовольствием послушаю твои воспоминания». Эпикл негромко откашлялся и сказал, «Подожди, подожди! У перекла есть свои обязанности сегодня. Уверен, ему нужно поприветствовать еще многих гостей». перекл бросил взгляд на старейшего друга своего отца, человека, фактически воспитывавшего его в самые трудные годы юности. Он снова понял, что стоит за словами Эпикла, и горло его сжалось от невыразимого горя». «Нет», — сказал Перикл. «Я хочу поговорить о нем сейчас». Да, у него были обязанности перед гостями, но о них могли позаботиться мать и Фетида. «В доме есть свободные комнаты», — добавил он, подумав. «Там сейчас темно, но я принесу лампы и одну-две амфоры. Идем, Эсхилл. Я знаю, что моему отцу нравилась твоя работа. Я сам ходил посмотреть твою необу Когда она, столь долго хранившая молчание, заговорила, мы все затаили дыхание. Это было чудесно. «Какие строфы тебе понравились?» — спросил Эсхилл. Перекол на мгновение отвел взгляд в сторону, а когда поднял голову и процитировал, эсхил пошатнулся, будто от удара. «Сам Бог родит вину в душе у смертного, когда вас хочет не дом его, но смертный да не будет речью дерзостен» и долелеет благо Бога данное. Перикл не видел, как Эсхил прошептал последние слова вместе с ним. Он улыбнулся, довольный тем, что смог вспомнить эти строфы, совершенно не подозревая о том, какой эффект произвел наслушавших его. «Добро пожаловать в мой дом! В честь моего отца давайте говорить и пить, пока не станем слепы, немы и беспомощны, как дети!» Павсаний стоял у единственного входа в храм, прозванный в народе «медным домом». Храм не шел ни в какое сравнение ни с храмом Аполлона, ни с храмом Зевса, ни с храмом ареса Меньше было только святилище Диониса, которого спартанцы признавали, но полюбить не смогли. Афина, по крайней мере, была воительницей, защитницей дома и очага. Женщины приходили пошептаться с ней, когда испытывали родовые муки. Других было мало». Павсаний сожалел о своем выборе, хотя произошло это случайно. Каменная арка храма просто первой попалась ему на глаза, когда он принял решение ослушаться эфоров. Слух о случившемся уже распространился по городу. В то утро на холме Акрополя собралось народа больше, чем обычно, и Павсаний понимал, что причиной тому был он сам. Никто не заговаривал с ним, не произносил его имени, но половина из тех, кто поднялся на холм, пришла поглазеть на человека, бывшего регентом при военном царе Спарты, победителя при платеях отказавшегося подчиниться воле эфоров. Пафсани знал, что этим поступкам он подверг риску не только свою жизнь, но и репутацию, честь семьи. Каждый проведенный в храме час напоминал ему об ужасном выборе, которое он сделал». Повиновение лежало в основе Спартанского кодекса поведения. Сказав ему идти домой и готовиться, эфоры не послали сопровождающих, которые должны были бы убедиться в том, что он исполнил их распоряжение. Мысль о том, что он может ослушаться, представлялась им невозможной. И все же он не подчинился. Теперь Павсани мог только стоять в тени каменной арки, молча наблюдая за поднимающимся на холм эфором, который хотел лично убедиться, что слух верен» зашло солнце и тепло разлилось по холму вспоминая великие имена прошлого он понимал что им бы это не понравилось Ликург, установивший законы из парты и сказавший что все люди должны есть вместе леонид удерживавший перевал в фермопилах и посеявший сомнения в сердце персидской военной машины зеваки на какое то время исчезли как будто им посоветовали держаться подальше во рту у повсания пересохло Будь рядом Тисамин, он, конечно, изложил бы суть дела. Он объяснил бы, что во всем виноваты злокозненные афиняне, а сам Наварх не совершил ничего предосудительного. Павсани молился Афине, чтобы его выслушали, хотя это и выглядело кощунством — стоять в ее храме и шепотом обращаться к другому богу. Он также молился Аполлону, своему богу-покровителю, и даже Аресу, стоявшему с ним при Платеях и на Кипре. Ведь именно жрица Аполлона пообещала Тисамину пять побед. Он, Павсаний, добился двух, доказав тем самым Божью волю. Разве ему не полагается заслуженное возмещение? Небо было голубым, каким он помнил его с детства. День был бы приятный, если бы его судьба не висела на невидимом волоске. Забывшись, Павсаний едва не вышел из медного дома, когда услышал приближающиеся шаги, и остановился только в самое последнее мгновение. Он был в безопасности только до тех пор, пока оставался на священной земле. Снаружи эфоры могли схватить его. Увидев пришедшего, он скрестил руки на груди. Сам военный царь Спарты пришел из города повидаться с ним. Повсанин отужно сглотнул. Царь шел легко, быстрой пружинистой походкой, как леопард. Могучего телосложения, с едва пробившейся бородой, Плистерх был сыном Леонида. В мирное время молодой царь был вторым в Спарте. В случае войны первым становился Плистарх, и тогда никто не мог бы ослушаться его. Тем не менее он представлял власть, и Павсаний знал, что сейчас решается его судьба. Царь остановился у каменной арки так, чтобы не переступить порог, дававший Павсанию убежище. Мужчины молча смотрели друг другу в глаза. — Мне жаль видеть тебя в таком унизительном положении, — заговорил Плистарх. Когда твой друг пришел ко мне, я с трудом поверил, что это правда». Повсани снова сглотнул. Во рту пересохло так, что потрескались губы. «Ничего другого я придумать не смог», — ответил он. «Эфорам нет дела, дочинимой в отношении меня несправедливости. Клянусь честью, я не вступал в сговор с персами и не брал золота за освобождение пленников. Думаешь, прятаться здесь делает тебе честь?» Один из твоих капитанов вернулся в Спарту и рассказал о случившемся. Что бы ни происходило на Кипре, послушай, перебил царя Повсаний, понимая, что позволяет себе дерзость. Афинине, афинине перехитрили тебя, сказал Плистерх. Либо подкупили, либо предали. Полагаю, мы никогда этого не узнаем. Я клянусь, начал Повсаний в отчаянии. Молодой царь, словно устав от слов, поднял руку. В глазах его блеснули искры торжества. «Сейчас все это не имеет значения. Эфоры во всей своей мудрости вынесли решение единогласно, точно так же, как поступили со мной, когда ты взял мою армию и повел ее к платеям а я остался дома». В груди у повсания похолодело, ноги едва не подкосились. Он знал, что молодой царь таит обиду, завидует его победе. Но если бы он не выбрал убежище то был бы сейчас мертв. Он выиграл несколько часов за счет собственного достоинства. Ему пришлось сделать усилия, чтобы набрать в грудь воздуха. Все потеряно. «Позволь мне отправиться в изгнание». Он ждал, и надежда была как нож в груди, пока Плистрах не покачал головой. «Не могу. Сейчас не могу. Голос эфоров — воля богов. Ты оскорбил их». Уже раздаются возгласы, призывающие вытащить тебя отсюда и разорвать на куски. Лишь гнев Афины сдерживает их. Нет, если у тебя осталась хоть капля чести, я предлагаю тебе взять клинок и вонзить его в свое сердце. Это все, что тебя ждет. Вот, я дам тебе свой. Заставив молодого царя протянуть его собственный капис, Павсаний зашел слишком далеко. Гнев разгорелся в нем, хотя он и принял нож. «Я не сделаю этого. Нет. Вижу, тебе было бы приятно, если бы я так и сделал. Но я разочарую тебя. Что бы ты ни сделал, ты ничем меня не разочаруешь. Ты уже мертв. У меня все еще есть друзья, которые служили со мной. Все больше распаляясь, сказал Павсаний. «Есть команды, преданные мне. Спартанцы, стоявшие со мной на поле боя». «А если я попрошу их прийти и вывести меня отсюда?» Молодой царь замер, и Павсаний увидел, что он дрожит от сильного волнения. Будь у Плистерха оружия ударил бы он его сейчас. Этот сын Леонида никогда бы не выиграл битву при Платеях. И все же Павсаний уже корил себя за то, что бросил ему вызов. Ему бы стоило прикусить себе язык, прежде чем произнести такое вслух. Но взять свои слова обратно он уже не мог». Листарх кивнул, словно подтверждая какое-то свое суждение. «Эфоры приняли верное решение», — сказал он. «Сначала я обеспокоился полагая, что они допустили большую ошибку. Но теперь вижу, что боги действительно говорят через них. Не думаю, что мы встретимся снова». Царь повернулся и зашагал вниз по склону. Оставшись один, Павсаний смотрел ему вслед. Он проголодался, хотел пить, И его воротило от всего, что он сделал».